Мы отнюдь не хотим перехитрить время. Нет, досточтимый отец, но мы знаем совсем другое. Время не против нас, оно за нас. И ту победу, которая обещана нам нашей книгой, мы толкуем не грубо дословно Не мечом должны мы побеждать, по слову наших пророков. И не о таких победах мы печемся. Нас не прельщают рыцари и оруженосцы и осадные машины. И их победы приходящие. Наше же наследие — великая книга. Два тысячелетия изучали мы ее. Она служила нам опорой в несчастье и в изгнании так же, как и в славе. Мы одни умеем верно толковать ее. И она обещает нам победы духовные, Их же не отнимут у нас ни крестовые походы, ни джихады. И будете вы словно боги ведать добро и зло с грустной усмешкой сказал дон Родриго: Вы все еще верите словам змея искусителя И потому что вы щедрее других одарены разумом. Вы почитаете себя всеведущими, но именно это самомнение ослепляет вас и мешает понять то, что очевидно. Мессия явился уже давно, сроки исполнились, благословение снизошло на мир. Все это видят, не видите вы одни. Согласно библейскому предсказанию, Мессия должен был происходить из дома Давида, его появление будет означать начало новой эры. Христианское богословие, приспосабливая это предсказание к своим догмам, утверждает, что Мессия явился в образе Христа. — Где же оно, царствие Мессии? — с горечью возразил Дон Вениамин. — Я его не вижу, не вижу, чтобы вы перековали меч на орало и копье на серп, не вижу, чтобы Альфонсо миловался с халифом. Наш Мессия принесет миру настоящий мир. А что вы знаете о мире? Мир? Шалом? Даже само слово вам непонятно. В древнееврейском слове «шалом» — «мир» — содержится и значение «благодать», «блаженство», которого нет в латинском «rex» и греческом «ern» — «мир». Царь Давид. Второй царь Иудейского царства, 11 век до нашей эры О его деяниях и военных подвигах рассказывается в книгах царств. Ему приписывается также сочинение псалмов. Давид сделал столицы Иерусалим и перенес туда ковчег Завета, но построить храм ему не удалось. Вы даже... — Само это слово не умеете перевести на ваши убогие языки. — Ты слишком воинственно ратуешь за мир, — милый мой дон Вениамин попытался успокоить его муса. Но Вениамин его не слушал. Водушевленный близостью дони Яракель, он не знал удержу. — Чего стоит ваш жалкий Рекс, ваша Реогадей, ваша жалкая Эйрена? — Шалом! Вот он венец, вот оно блаженство, а все, что не шалом, есть зло. Нашему царю Давиду не дано было построить храм, потому что он был всего лишь завоевателем и великим государем. Только Соломону, царю-миротворцу, даровано было построить его, потому что при нем каждый жил спокойно под своей лозой и своей смоковницей. Осквернен и недостоин Господа тот алтарь, над которым занесён меч. Так учит наша премудрость. Вы же чтите своего Мессию, предавая огню и мечу его город Иерусалим, город мира. Мы нищие и наги. Зато вы, глупцы, при всем вашем великолепии и блеске оружия, это наша обетованная земля, и нам она принадлежит. И потому, что так написано в книге, Вы воюете за нее, вы и мусульмане. Это было бы смешно, если бы не было так прискорбно.